Глава 10. Дерзкий ход полковника Слащева. Москва. Кремль. Дом империи. 20 июля 1917 года. 2 августа по новому стилю. Ее высочество у себя? Да, ваше императорское величество. У нее портные. Если соизволите подождать в гостиной, я распоряжусь подать кофе и сообщу ее высочеству о вашем приходе. Благодарю вас, принципесса. Фрейлина изобразила Книксен и испарилась за дверь. Тяжело женщинам вечно приходится изображать не пойми что. Впрочем, в средние века и мужчины так отплясывали во время приветствий, что не дай бог никому. Развели тут церемонии, понимаешь, и главное, не отменишь же никак. Помнится, и в третьем тысячелетии перед монаршами особами барышни всех возрастов делали книксон а уж про 1917 год и говорить не приходится. Хотя, если говорить откровенно, меня эта проблема интересует сейчас куда меньше, чем возможное военное поражение под Двинском, а дело именно к этому, судя по всему, и шло. «Разумеется, мы делали все, что только было возможно, но удар германцев оказался слишком уж силен. Слишком. И где все эти, прости господи, аналитики, которые утверждали, что немец больше наступать не способен? И где Слащев? Ваше Величество, поднимаюсь, приветствуя вошедшую невесту, Ваше Высочество». Иоланда слегка склонила голову, пока ее фрейлина-принципесса Боргезе вновь продемонстрировала мне изящнейшее искусство женской разновидности приветствия монаршей особы. После того, как принципесса нас оставила, мы перешли на более личный тон. — Вы прекрасно выглядите, милая Иоланда. — Благодарю вас, Михаил. Давайте присядем, сейчас подадут кофе. — Спасибо. Мне сказала ваша фрейлина, что у вас портные. «Мои люди не угадали с размером подготовленных нарядов?» «Нет, не в этом дело. С теми нарядами все вполне сносно». «Тогда в чем же дело?» Принципесса несколько замялась, но затем решительно ответила. «Дело в том, что те наряды пошиты в Риме, Милане, Париже, Лондоне. Мне нужен наряд от русского модельера. Я приняла твердое решение впредь одеваться только в платья, которые созданы в России». Если же модные дома Рима, Милана или Парижа захотят, чтобы я одевалась в их наряды, то им придется открывать в России свои филиалы и шить платья здесь. Но, по-хорошему, я предпочла бы исключительно русские модели. И еще одно, Михаил. Пообещайте мне кое-что. Две вещи. Все, что угодно, дорогая моя Иоланда. Не называйте меня впредь Иоландой. Признался, я несколько опешил и смог лишь пролепетать, «А как же мне вас называть теперь?» Принцесса посмотрела мне в глаза и твердо ответила. «Называйте меня Марией. Это одно из моих имен сейчас и мое будущее имя в православии. Я хочу стать настоящей русской, а Иоланда – это не русское имя». «Отчего же? Есть вполне православное имя Иоланда. Уверен, что после нашей свадьбы оно будет очень популярно И сотни тысяч новорожденных девочек назовут вашу честь». Так что, если хотите, можете не слишком уж менять свое имя при переходе в православие». Итальянка, которая очень хотела стать русской, задумалась да так, что даже губу прикусила, что, насколько я могу уже судить, означало серьезное напряжение мыслительных процессов в этой изящной головке. «Нам уже принесли кофе, а она все еще молчала, глядя куда-то в окно. Наконец принцесса решительно ответила». Нет, не годится. Соблазн велик, но меня не примут в глубинке. Для миллионов русских подданных я останусь чужой. Зачем это мне и зачем это вам, мой будущий государь? Так что лучше я буду Марией. Это русское имя. Во всяком случае, оно очень привычно в России. Усмехаюсь. Что ж, моя королевна, возможно, вы и правы. И как же мне теперь вас называть? Марией или Машей? «Как вам будет угодно, муж, мой будущий?» И она так натурально смиренно вздохнула, что я не выдержал и засмеялся. Новоявленная Мария ответила улыбкой, но затем ее лицо вновь приняло решительное выражение. Она вдруг перешла с французского на русский, четко выговаривая явно приготовленные ранее слова. «Вторая просьба. «Михаил, я вас прошу говорить со мной по-русски». Я буду стараться отвечать. Если не хватит знаний, буду говорить французские слова. Но все равно буду стараться. Мой язык должен быть безукоризненным. Последнее слово она произнесла с некоторым трудом, но в целом справилась. Что ж, — сказал я, также переходя на родной мне язык. Вы правы. Без практики и языковой среды трудно научиться свободно говорить на иностранном языке. Но, моя прекрасная принцесса, чтобы стать русским своей, вы должны не только говорить на русском языке, но и думать по-русски, точнее, думать как русская. Честно говоря, я не знаю, думала ли на русском языке та немецкая принцесса, которая впоследствии стала величайшей императрицей в истории России, но то, что Екатерина Великая смогла стать русской по сути, лично у меня не вызывает никаких сомнений. Иоланда покачала головой. «Нет, Михаил, не так. Нужно быть стать более русской, чем русский. Ведь им не надо доказывать свою...» Она запнулась, подбирая слово «подсказываю». «Вы имеете в виду свою русскость». «Да, благодарю вас, Михаил. Трудный язык, но я стараюсь». «И еще одно, Михаил. Нет, прошу простить, не хватит слов». И вновь перешла на французский. Очевидно, ей было важно все сказать правильно, не только в грамматическом смысле, а словарного запаса не хватало для серьезного разговора. Я долго думала над этим и приняла решение. Раз уж я завтра уезжаю к вашей тетке в Марфо-Мариинскую обитель для поста, покаяния и причастия, раз уж я перехожу в православие, я хочу закрыть все долги, свои и ваши. Всякий долг должен быть оплачен, иначе я не смогу быть искренней перед Богом. Я приму вашего сына, Георгия, и постараюсь заменить ему мать, хотя и гожусь ему у старшие сестры. Но я знаю, что у вашей покойной жены, графини Брасовой, есть дочь, которой четырнадцать лет. Хоть это и не ваша дочь, но я не хочу, чтобы она чувствовала себя отверженной, особенно из-за моего появления. Этот долг я тоже хотела бы закрыть до нашей свадьбы. Каким же образом? Ваше императорское величество, вы могли бы даровать ее отцу какой-нибудь титул? Зачем? Затем, что при наличии титула у ее отца я смогу решить вопрос устройства Натальи Мамонтовой, фрейлиной к своей младшей сестре. Титул и статус фрейлины дадут ей положение, имя, хорошее приданное и возможность найти себе выгодную партию в высшем обществе Италии, в том числе и среди старых семей, которые так заинтересованы ныне в России, Сделайте это для меня, я вас прошу. Что ж, я не возражаю. Это действительно разумное решение. Что-то еще? Да, я знаю, что есть тайны, которых лучше не знать и никогда не касаться. Но я прошу вас открыться мне. Я не говорю о тайнах государственных. Прекрасно понимаю их значение и то, что невозможно править таким огромным государством в абсолютно белых одеждах. Но я хотела бы узнать непосредственно от вас ваши личные тайны, которые мне могут сообщить так называемые доброжелатели. Я прекрасно понимаю, что вокруг вас было много женщин, да и не могло быть иначе при вашем положении, богатстве, внешности и манерах, но есть что-то такое, что мне следует знать до замужества. «Привет, приплыли. И что я ей должен сказать?» что, мол, знаешь, моя дорогая Ио Мария, я тут такой весь красивый и прибыл к вам из будущего. Поверит ли она мне? Вполне может, особенно если я устрою пару фокусов или сделаю пару предсказаний, которые сбудутся. Вера в научно-технический прогресс в эти времена настолько велика, что она поверит. Но не в этом же суть. Даже если мне взбрендит в голову шальная мысль поделиться своей самой главной тайной – Что я – это не я, то как можно жить с человеком, который знает твое будущее, который прибыл из таких далеких далей, что между вашими рождениями 70 лет? Не 20, 70. Это при том, что не я, а она меня старше на 71 год. Это даже хуже, чем жить с человеком, зная, что ты состаришься, а он нет, что он будет жить вечно и вечно молодым. Может, я не прав, но сказать ей, что я прибыл из третьего тысячелетия, это хуже, чем предать. Это у меня есть еще один сын. Я это произнес и не поверил своим ушам. Зачем? Но уже было поздно. Принцесса помрачнела, но явно борясь с собой, лишь произнесла глухо. Слушаю вас. Зачем я это сказал? Кто меня за язык дернул? Дело в том, что... Я принялся что-то жалко лепетать, описывая старую историю романа прадеда с Ольгой Кирилловной. Историю о том, как романтическая история была растоптана царственной мамой и еще более царственным братом, как проклятие наследования короны сломало мою жизнь, о том, как я в отместку и назло всем демонстративно приударил за женой своего подчиненного офицера, но этого показалось мало, Я втайне обвенчался с ней, нарушив обещание, данное императору, чем вызвал его гнев и что привело к моему изгнанию. В общем, все. Для чего я рассказал эту всю историю девочки, которая не намного старше шекспировской Джульетты? Опасался риска, что эта история как-то всплывет в дальнейшем? Может и так, хотя шанс был откровенно небольшим. Во всяком случае, в части Ольги Кирилловны и нашего сына. А может, и в самом деле захотел хоть немного облегчить душу. При этом выставив эту историю в качестве небольшой компенсации за самую главную тайну, которую я никогда ей не расскажу. Кто знает. Тем более, что грех-то был не моим, а прадеда. И тут до меня дошло, что в своих рассуждениях я уже не отделяю себя от него. Мыслю так, что это произошло когда-то со мной самим, а не с ним что глупил и дерзил брату и матери я сам, а не он. Я настолько вжился, что стал им. Ио Мария выслушала меня до самого конца, никак не перебивая и не комментируя. И лишь после завершения моего повествования она откинулась в кресле и долго неотрывно смотрела в окно. Наконец, вдохнув тяжело, она вынесла вердикт. Если вы действительно не знали о мальчике, который носит ваше имя и вашу кровь, то вашей вины в этом немного. Жизнь такова, что остальную вашу историю я в общих чертах знала, но спасибо, что рассказали мне и ее. Однако что вы намерены делать с этим? Откровенно говоря, Мария, я не знаю. Думал об этом много раз, но что сделать, так и не придумал. Об этом деле знает лишь несколько человек и не знает сам мальчик. Я боюсь, что такое специфическое родство с императором лишь повредит им. Да и какое родство, если он официальный законный сын полковника Мостовского? Я что же должен сломать даже то хрупкое равновесие, которое есть в их жизни». Принцесса задумалась. «А если его зачислить в этот ваш звездный лицей? На каком основании? Туда зачисляют лишь сирот, отцы которых погибли на войне». «Разве что в пажеский корпус, да и то...» «Ну, тоже прекрасный вариант. Впрочем, тут вам решать. Просто я прошу вас позаботиться о мальчике, который ни в чем не виноват. Сын императора есть сын императора, даже если он сам об этом не знает. И я благодарна вам, Михаил, что вы мне рассказали эту тайну. У меня также не будет никаких секретов от вас. Спасибо, моя милая Мария». Принцесса, понимающе улыбнулась. «Я же не упустил возможности уточнить кое-что по делу». «И раз уж мы разобрались с личными тайнами, могу ли спросить вас о тайнах политических? Я был сейчас на встрече в Кусково. Хочу спросить вас, насколько ваш дядя реально управляет Италией?» Девушка мгновенно нахмурилась. «Более чем. Пока мой царственный родитель постоянно пропадает в ставке, все вершит дядя». Даже когда отец приезжает в Рим, он старается не слишком-то вмешиваться в те вопросы, которыми занимается местоблюститель. «А почему, вы спросили, разве князь Волконский не дал свой анализ ситуации в Италии?» «Дал, но кто такой князь Волконский? Лишь чужак, пришелец. Да вы же выросли среди этого всего, что зовут политикой». «Это верно, и я не могу сказать, что это мне слишком нравилось». «Понимаю. Кстати, а вот принц Массимо, он действительно из рода, которому две с лишним тысячи лет?» Принцесса усмехнулась. «Этого Михаил точно сказать не может никто, включая самого принца Массимо. И он не один такой. Тот же род Джустиниани ведет свою родословную от императора Восточной Римской империи Юстиниана. А Бальби вообще относит себя к временам финикийского владычества, когда никакого Рима еще не существовало на свете». Мои фрейлины также происходят из известных старых родов Боргезы и Барди. По существу, среди старых семей не так уж и мало тех, кому больше тысячи лет. На фоне некоторых, даже тысячелетний Савойский дом выглядит весьма юным. После падения Римской империи прежняя раздробленная Италия являла собой лишь сочетание враждующих союзов городов-государств. И в каждом из таких государств были те, кто их создал, кто имеет очень и очень древнюю родословную и не менее древние деньги. Перехожу на русский язык. Других корыту просто не подпускали. и Иоланда подняла в недоумении брови и ответила по-русски. «Простите, вы сказали корыту?» «Да, корыту с деньгами». «А, кормушка, поняла». И вновь на французском. «Да, вы правы, чужих там не любят». Очень долгое время итальянцы с завидным увлечением воевали между собой. Причин тому было множество, но основная, жесточайшая конкуренция за рынки сбыта и торговые пути. А поскольку очень долго конкурентов итальянским купцам и нашим м, итальянским городам-государствам в Средиземноморье не было, то все это неизбежно выливалось в междоусобные войны одних великих семей против друг друга посредством подданных и наемников. Время прошло, соседи Италии укрепились и возвысились, а слава Великого Рима давно осталась в прошлом. Разве что старые могущественные семьи напоминают о тех временах, когда римские легионы маршировали по бесконечным дорогам гигантской древней империи. Я отметил для себя момент, что Иоланда поправилась, называя итальянцев нашими, но спросил уже о другом. Я полагаю, что у официального Рима и у Ватикана есть серьезное противоречие, связанное с тем, что Святой Престол не признает тот факт, что итальянское королевство фактически аннексировало бывшую папскую область. Но сегодняшние переговоры показали, что это не совсем так. Действительно, противоречия существуют. Итальянские старые семьи из числа черной аристократии поддерживали Святой Престол – а белая аристократия ориентируется на светскую королевскую власть. Но там, где вопрос касается взаимных интересов и больших денег, все эти противоречия отходят на другой план. Ваш дядя сегодня сказал, что без одобрения старых семей ваше общество Италия-Россия не получило бы никаких денег. Принцесса засмеялась. Разумеется, но если бы я не знала о том, что такой консенсус уже достигнут и есть огромный интерес к России, то я бы и не создавала такое общество. К тому же, на том аукционе по поводу гибели линкора у старых семей просто не было выбора, кроме как выделить средства на постройку нового корабля. Иначе бы их не поняли в их же родных городах. Мой царственный отец одобрил эту мою затею и даже не поставил в известность местоблюстителя. Дядя был очень недоволен, но ничего, как-то пришлось смириться. Однако, как оказалось, моя эта выходка весьма повлияла на ускорение процесса выдачи меня замуж, поскольку такой беспокойной и непредсказуемой особы поспешили избавиться, отправив меня подальше в Москву. Вы обещали мне рассказать всю правду о себе и ничего не скрывать. Да. Вы сами хотели нашей предстоящей свадьбы или это, на ваш взгляд, чисто политический брак? Разумеется, это исключительно политический брак, но я его хотела. Такой ответ вас удовлетворяет? Измаил. Штаб Южного фронта. 20 июля 1917 года. 2 августа по новому стилю. Генерал империи Брусилов нервно барабанил пальцами по карте. Полученный на медне с той стороны сигнал означал лишь одно. Наступление. Наступление, которого он так долго ждал. Прошлогодний Луцкий прорыв, который многие даже именовали в его честь Брусиловским, поднял его среди основной массы генералов, хотя и не удовлетворил все амбиции честолюбивого полководца. Более того, вопиющая несправедливость и черная неблагодарность со стороны прошлого царя до глубины души уязвила Алексея Алексеевича. Ведь именно благодаря ему, благодаря его гению, удалось тогда совершить невозможное – решительным образом взломать оборону противника и углубиться более чем на сто верст на огромном фронте. И что в итоге? Даже Георгия Второго степени и того не дали, ограничившись лишь георгиевским оружием с бриллиантами. А вот тому же Ханжину пожаловали чин генерал-лейтенанта. Он за что спрашивается? Вообще же, после того, как Николай II принял на себя верховное главнокомандование, отстранив с этой должности своего дядю Николая Николаевича-младшего, у генерала Брусилова появилось стойкое ощущение, что армия империя движутся куда-то не туда. Они, в общем, и до этого не слишком-то туда шли, а уж после. Близость катастрофы, пожалуй, ощущали все, особенно все высшее командование словно злой рок навис над Россией, и многие называли конкретные имена виновников – Распутин, царица-немка и безвольный император, попавший под влияние первых двух. Многим было ясно, что нужно предпринимать срочные и решительные меры. Если поначалу большинство полагало, что достаточно убрать Распутина и все наладится, то после убийства колдуна стало ясно – этого недостаточно. Если Россия хочет выиграть эту войну, то нужно сменить и верховного главнокомандующего, и самого императора. В противном случае и Россию, и армию ожидает катастрофа. Тогда, в феврале сего года, у Брусилова, как и у многих других, ощущение необходимости скорых перемен уже превратилось в твердую уверенность. А уж когда генерал Алексеев срочно вернулся из Крыма и взял дело в свои руки – Стало понятно, что механизм переворота запущен, и его уже не остановить. Но кто мог тогда предположить вмешательство в дело человека, которого никто всерьез не принимал в расчет? Кто мог предположить, что брат царя вдруг окажется настолько решительным и твердым диктатором? Никто не мог. И когда перепуганный Лукомский сообщил Брусилову о случившемся... На том, что генерал Алексеев якобы совершил самоубийство, что в Ставке раскрыт заговор, и Лукомский возглавляет подавление мятежа, Алексей Алексеевич этому признаться сразу и не поверил. Ну как, скажете, на милость, Лукомский может расследовать заговор, в организации которого сам же и принимал активнейшее участие? Однако генерал Лукомский был весьма убедителен. Действия самого великого князя Михаила Александровича были настолько решительными, что Брусилов тут же проникся важностью момента. Особенно после того, как Лукомский сообщил ему об идущих во дворе ставки расстрелах заговорщиков. Без суда и следствия. Это было более чем серьезно. Это был аргумент. И вот тут Алексей Алексеевич понял все тут же раскрыл заговор на Юго-Западном фронте, попутно приказав расстрелять всех, кто мог болтать лишнее о роли заговора самого генерала Брусилова. Правда, была опасность, что после с него взыщут за такое самоуправство, но нет, все сделали вид, что так и надо. Все, кроме нового царя. Тогда в Кремле, когда новый император ознакомил его со всеми собранными высочайшим следственным комитетом материалами об его участии в заговоре, Брусилов был уверен, что вопрос его расстрела упирается лишь в выбор места казни. Но нет. Михаил II дал ему второй шанс, формально назначив генерал-инспектором кавалерии и приказав формировать новый резервный фронт. Тот самый фронт, который ныне в секретных бумагах именуют «Южным». И теперь ему предстоит доказать императору, что тот не зря ему доверился и что царь не зря произвел его в небывалый ранее чин генерала империи. Что ж, может в этом и есть высшая справедливость? Возможно и к лучшему то, что Луцкий прорыв так и не стали официально именовать Брусиловским. Возможно, именно сейчас ему предстоит доказать, что значит настоящий Брусиловский прорыв. Прорыв в котором не будут у него связаны руки, в котором покойный генерал Алексеев не будет отдавать идиотские приказы, в котором цель наступления понятна и желана настолько, что просто дух перехватывает. И он покажет им всем, всем завистникам и негодяям, что и Луцкий прорыв, и нынешнее Галицейское наступление, и даже победный марш в Закавказье и в Месопотамии другого генерала империи Юденича, Лишь маневры юнкеров по сравнению с его собственным великим гением. Сигнал получен. Все готово к истинной славе. Москва, Кремль. 20 июля 1917 года. 2 августа по новому стилю. Вы сегодня просто обворожительны. Ваше новое платье так подчеркивает вашу прекрасную фигуру, Я подал принцессе руку, помогая сесть в автомобиль. Благодарю. Это платье от русского модельера. Уверен, теперь к нему непременно выстроится очередь из дам всего высшего света. Иоланда улыбнулась и изящно заняла свое место на сиденье, и лишь когда за мной мягко закрылась дверца, добавила все так же приветливо. А вы крайне озабочены. Лимузин тронулся и в составе кортежа покатил к Спасской башне. Сочтя, что на ходу, в полумраке, да еще и с закрытыми шторами, мое лицо не будет так уж видно внешним наблюдателям, позволяю себе согнать с физиономией выражение величественного оптимизма. Это так заметно? Мне, да, что-то на фронте. Помолчав, несколько мгновений отвечаю, глядя на полутёмную красную площадь, по которой трезвоня движется трамвай, а какой-то полюгавого вида извозчик пытается удержать свою клячу, испуганную внезапным появлением вагона. Можно и так сказать, если вам интересно, то 38-я дивизия генерала Буковского теперь в полном окружении. Немцы обошли озеро Дресвятый и, замкнув кольцо, движутся в охват Двинска. Судя по всему, сегодня-завтра мы город потеряем. Пока они держатся, но шансов нет. Мы явно не успеем с резервами. Я кашлянул и хмуро замолчал. Справа мелькнули верхние торговые ряды, и наш кортеж устремился по слабо освещенной Никольской, пугая одиноких прохожих, грязных собак и облезлых кошек. «Эх, где моя Никольская, полная яркого света и тысяч веселых туристов?» Принцесса по-своему поняла мое тягостное молчание и спросила, озабочена, вновь сбившись на французский. Возможно, не следует сейчас ехать в театр. Не смею вам советовать, но, быть может, вас ждут в аквариуме? Не поддавшись соблазну, отвечаю на русском. Нет, не думаю, что мое присутствие в аквариуме что-то изменит. Гурко, Лукомский, Полицин, Кутепов, Балуев и прочие генералы существуют не только для того, чтобы погоны носить. Кроме того, подданные и гости должны видеть уверенного в себе императора Всероссийского. У каждого свой долг. И у генералов, и у императора. Если я не явлюсь на протокольный театральный вечер, то слухи пойдут самые нехорошие. Тем более, что там соберется весь свет. И дело уже будет не в военном поражении, а в неуверенности власти. Впрочем, скажу вам по секрету, моя милая Мария, править империей я могу и из Большого театра. С отвращением я посмотрел на грязь и бардак Лубянки. Сплошные извозчики, какие-то повозки, лавки, мусор по углам, куча навоза на мостовой. «Вам не нравится Москва?» Я вздрогнул от неожиданности. «А что, простите, вам не нравится Москва?» «Почему вы так решили, дорогая Мария?» «Ну, вы с таким омерзением смотрите по сторонам, что принцесса сделала неопределенный жест». «Нет, милая моя Мария, мне очень нравится Москва, но только не эта Москва. К счастью, мы уже приехали, и мне не пришлось объяснять, что именно я имею в виду. Натянув на лица свои самые лучшие улыбки, мы покинули салон и вышли под яркий свет фонарей и ламп кинохроникеров, перемежающийся вспышками фотоаппаратов. Толпа радостно взревела, увидев своего императора и его невесту. Мы приветствовали собравшихся и помахали им рукой. И тут принцесса подняла голову и прочла на огромной афише. Ио Ланта. «Это как понимать?» спросила она, когда мы уже вошли в театр и были встречены еще более восторженной и куда более элитной публикой. Спросила, даря улыбку всем вокруг. Я пожал плечами. «Опера композитора Чайковского по драме Генрика Герца. Дочь короля Ренне». Или вы полагали, что подданные не изъявят верноподданических чувств своей будущей императрице? Подданные? Я тут к стыду своему совершенно ни при чем, если вы намекаете на мою причастность. Сам узнал об этом только вчера. Так что это исключительно народная инициатива. Мы поднялись по лестнице и, пройдя через восторженный строй представителей высшего света, Прошли в императорскую ложу, где нас уже ожидали королевская чита Черногории, вдовствующая королева Эллинов, король Румынии с супругой и дядюшкой Иоланды. Череда взаимных приветствий и улыбок. Как говаривал один мой знакомый из будущего, давно не виделись, еле обрадовались. Но ничего, расселись. Занял свои места и народ в зале. Все почти готово к началу. Ищу взглядом полковника Качалова. Мой адъютант отрицательно машет головой. Что ж, новостей нет. Ни плохих, ни хороших. А судя по косвенным данным, хорошим новостям пора бы уже и объявиться. Потому как если там что-то случилось, то вообще не стоило это затевать. Поскольку последствия будут такими, что за мной самим начнется такая охота, что... Я покосился на принцессу, которая с интересом рассматривала убранство Большого театра. Да, и вот за ней тоже начнут охоту. И взрыв в Таранто покажется лишь шалостью. Но мог ли я отказаться от дерзкого плана полковника Слащева? «Ваше Величество и Ваше Высочество! Дамы и Господа! Гимн Итальянского Королевства!» Все встали и заиграл бравурный марш. Откровенно говоря, не могу сказать, что он мне понравился, но я вдруг заметил отблеск влаги в глазах невесты. Что ж, я ее могу понять. К тому же, возможно, это последний раз, когда исполняется государственный гимн Италии в честь принцессы Иоланды Савойской. Гимн Черногории Николай I с таким невыразимо торжественным лицом его пел, что почему-то напомнил мне футбольных фанатов, которые шарфиком и банкой пива распевают свой национальный гимн на каком-нибудь чемпионате мира. Отзвучали гимны Греции и Румынии. Наступила очередь России. На сцену вышел Федор Михайлович Шаляпин и затянул во всю мощь своего голоса. «Божий царя храни, сильный державный!» «Царствуй на славу, на славу нам!» Весь зал повернулся ко мне лицом и слитно, торжественно продолжил, гремя далеко за пределами театра. «Царствуй на страх врагам, царь православный! Божий царя храни!» Петь гимн имени себя я как-то не мог, поэтому лишь стоял, сохраняя соответствующую торжественному случаю мину на лице к своему изумлению замечаю что иланднда поет вместе со всеми точно так же обратив свой взор на меня блин у меня прямо на глазах защипало от переполнения чувств вроде ничего такого подумаешь выучила слова гимна страны в которую летела выйти замуж и стать императрицей она учила квадратные метры текста от чего бы не выучить шесть строк гимна но именно в этот момент я как то ну как то так в общем Было что-то в ее глазах в этот момент. Ну, все подходит к концу, и гимны тоже. Все занимают места, а мой адъютант все так же отрицательно качает головой. Да что ж такое-то? А если они там навернулись где-то? Вот что я должен тут думать, изображая при этом благость и торжественность? Я тут сижу, а у меня там шведы... Немцы Двинск наверняка уже взяли... Что ж, пока слушаем оперу, делать-то все равно нечего. А опера меж тем шла полным ходом. Что-то там пели, якобы слепая девушка ходила по сцене и не знала о том, что есть еще такие органы чувств, как зрение. Жила себе в неведении, пока добрый рыцарь, как это обычно бывает, не влез, куда его не просят, и не растолковал бедной принцессе, что почем в этой жизни. Царственный папа поначалу огорчился, затем осерчал, Потом сильно осерчал, а после чего приказал казнить к ядрене фени дерзкого наглеца. Но тут добрый доктор надоумил папашу, что, коль принцесса уж типа влюбилась, так пусть постарается захотеть своими глазами увидеть любимого. Мол, обратим его идиотизм в нашу пользу. В общем, все хорошо кончилось. По крайней мере, на сцене. Девушка прозрела, наши выиграли. Полковник отрицательно качает головой. Откровенно говоря, я вовсе не заядлый театрал. Шаляпина вот было интересно послушать. Причем не гимн, а что-то классическое из его репертуара. Но Шаляпин сегодня сугубо на подпевке и явно напоминает, что я обещал ему аудиенцию. Принцесса с интересом следила за происходящим на сцене. И поди пойми, ей и вправду нравится, или это еще очередная приветливая мина, долженствующая кому-то что-то там демонстрировать. Тенор Лобинский, кстати, пел хорошо, и если бы я не был весь на взводе, возможно, я бы и получил какое-то удовольствие от происходящего. Сейчас же все это как-то проходило мимо моего сознания, занятого государственными терзаниями, так что я очнулся лишь тогда, когда понял, что вокруг меня что-то происходит. А происходило вот что. Весь зал вновь встал и повернулся к императорской ложе. В некотором недоумении смотрю на происходящее, и тут до меня доходит, что именно сейчас поёт лабинский в роли Водемона. Он пел и обращался не к своей партнерши по сцене, а глядя на сидящую рядом со мной Иоланду. Причем, судя по тому, что и его партнерша, и все остальные смотрели на принцессу, это не была импровизация. «Чудный первенец творения!» Первый мир удар Творца, Славы Божьей проявления, Лучший перл его венца. Явно польщенная, Иоланда встала с места и склонила голову в изящном поклоне, а затем улыбнулась такой искренней улыбкой, что хоть саму на сцену прямо сейчас. Впрочем, зачем ей на сцену? На нее и так смотрят все без исключения. «Солнце, небо, звезд сиянье» наполняют мир земной, всю природу и создание несказанной красотой. Появился полковник Абаканович и, найдя меня взглядом, сделал ладонью жест, как будто что-то спланировал, после чего утвердительно кивнул, показав мне сначала два пальца, а затем и большой палец в жесте, означающем, что все хорошо. всё у нас хорошо». Я кивнул и, поднявшись со своего места, неожиданно для себя запел вместе со всем залом. «И познал я, недостойный, вас, о дева красоты, стан ваш девственный и стройный, образ милой и черты. Да, вы первенец творения, лучший мир удар Творца!» Вот откуда я знал слова Арии, а Бог его знает. Возможно, что-то навеяло из прошлой жизни – Но я готов был петь не хуже тех, кто на сцене. И плясать в присядку был готов, если что. Я только что одержал свою величайшую победу. Эпохальную. С большим трудом мне удается усидеть на месте. Величественное лицо. Томительные минуты. Наконец объявили антракт, и ко мне тут же просочились оба моих адъютанта. Абаканович протянул мне конверт телеграммы. Открыв ее так, чтобы никто не смог разглядеть текст, читаю. «Государь, птицы доставлены в условленное место. План Б исполнен. Вашего императорского величества, полковник Слащев». Наклоняюсь к уху адъютанта. «Передайте генералу Свиты Слащеву, что я жду его с птицами в Марфино. Пусть поторопится». Полковник кивнул и испарился за дверью. Принцесса, дождавшись, когда я освобожусь от дел, подошла ко мне, весело подмигиваю ей. «Ну что, не передумали? Может, все-таки будете Иолантой? Как вас встречали?» Иоланда Мария грустно улыбнулась. «Да, встречали прекрасно, я тронута, но нет. Здесь, в высшем обществе, это, может, было бы и хорошо, но там, за стенами театра, это не лучший выбор. Однако я вижу, что вам принесли хорошие новости». О да, моя прекрасная Ио Мария. Еще не знаю подробностей, но если все так, как я думаю, то то потеря Двинской и даже Риги уже не будет иметь никакого значения. Мы сегодня выиграли Великую войну. И сообщения российского телеграфного агентства «Роста» от 21 июля 1917 года. В Софии объявлено о формировании нового правительства. Новый премьер-министр Болгарии, генерал-лейтенант Иван Фичев, официально обратился к России и Италии с просьбой о перемирии на фронтах сроком на 72 часа. Информации об официальной реакции Москвы и Рима пока не поступало. Мы будем следить за развитием ситуации. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 22 июля 1917 года. 4 августа по новому стилю. «Добро пожаловать в Россию, господа!» Царь вскипел. «Добро пожаловать? Это сейчас так называется? Этот ваш головорез, полковник Слащев, просто выкрал нас из дворца! Чем спас жизнь вам и наследнику престола? Так что вы должны быть благодарны виртуозному мастерству генерала Слащева». «А, так этот негодяй уже стал генералом?» Фердинанд первый пыхтел, что тот паровоз. «Казалось, еще чуть-чуть, он даст протяжный гудок на всю округу. Да так, что будет слышно на соседней станции». Наследник Борис был спокойнее и вполне держал свои эмоции под контролем. «Не спорю, ситуация для них была, как бы это сказать, не совсем однозначная». Слащевса товарищи буквально выдернули их из постелей и, провернув головокружительную операцию, достойную Голливуда, загрузили в дирижабль и дали ходу оттуда. Возможно, я когда-нибудь дам дозволение снять фильм на эту тему. Одна только цепентриг и коварство подпоручика Натальи Иволгиной «Чего стоит». Во многом, благодаря именно ее работе, Слащеву и удалось так лихо все проделать во дворце и вокруг него. Разумеется, это лишь киношная версия событий. На самом деле все было не совсем так, но кого интересуют скучные подробности? Кого интересует, сколько недель шли осторожные консультации между нами и группой их высших военных, понимающих, что война Болгарии так или иначе проиграна? и нужно вовремя сменить сторону, избежав таким образом разгрома, капитуляции и унизительного раздела с прочими репарациями, в неизбежности которых у господ генералов, и не только, не было ни малейших сомнений. Мы были не против того, что Болгария вдруг оказалась на нашей стороне, но методы, предложенные болгарскими товарищами, нас не устраивали. Нет, я не возражал бы против того, чтобы на трон в Софии взошел кто-то из Романовых, но не такой же ценой. Ведь в ходе переворота и последующих событий гибель действующего царя и наследника с огромной долей вероятности была неизбежна. Их бы или ликвидировали прямо во время переворота, было такое острое желание у заговорщиков, а проконтролировать их обещание этого не делать из Москвы было невозможно, и нам бы пришлось смириться. Или же их пришлось бы подрастрелять в ходе неизбежно вспыхнувшей гражданской войны. Меня не устраивало ни воцарение Романовых ценой рек крови, включая кровь августейших особ, ни вообще погружение Болгарии в хаосы и междоусобицу. Мне нужна была союзная и сильная Болгария, а не пылающий пожар в центре Балкан. В том числе и в контексте послевоенного мирного устройства, о котором следовало думать уже сейчас. В общем, проблема была сложная, пока не явился ко мне полковник Слащов со своим планом «Б», изящным и дерзким, как любая хорошая спецоперация. Я поставил на карту все, поскольку выполнение этой задумки позволяло победно завершить Великую войну уже в этом году, а переносить финал военной драмы на следующий год я решительно не желал. Что ж, мы сыграли ва-банк, боюсь даже вспомнить все прогнозы катастрофических последствий при негативном результате операции. И вот теперь болгарские цари-наследник гостят у меня в марфина и мы мило беседуем за кофе. Это неслыханно и возмутительно, выкрасть монарха соседнего государства. Да вся Европа будет считать вас варваром и будет права абсолютно. Я с легкой улыбкой следил за тем, как бушевал мой царственный собрат. Наконец, дождавшись, когда пар в его котле несколько снизит свое давление, спокойно ответил. «Думаю, что монархи Европы просто замрут в немом восхищении, глядя на то, как я спас царственного собрата из рук мятежников. Вы знаете о том, что вы были практически обречены. И что, если бы не генерал Слащев, ваши бездыханные тела сейчас бы клевали вороны в дворцовом парке?» Фердинанд первый насупился и лишь буркнул. А «О чем вы таком говорите, черт вас возьми?» «Я говорю о том, что в Болгарии произошел военный переворот, призванный предотвратить катастрофу, которой на всех порах двигалось ваше царство. Позор Второй Балканской войны ваше отечество могло и не пережить. А о том, что война проиграна, давно ясно всем здравомыслящим людям и в Болгарии, и в Австро-Венгрии, и даже туркам. Лишь Германия упорно не желает видеть очевидное». Но Германия вас не спасет, просто не хватит сил. Понимая это, ваши генералы вышли на нас с предложением перемирия и желанием выступить теперь уже на стороне Антанты, перейдя таким образом из ста на разгромно проигравших число блестяще победивших. Скажу по секрету, такое же предложение есть у меня и от правящих кругов Австро-Венгрии и Османской империи. Война близится к своему логическому завершению. И у Болгарии есть шанс успеть запрыгнуть на подножку последнего вагона уходящего поезда. Что-то меня сегодня клонит в железнодорожную тематику. Почему, Ваше Величество, вы говорите о том, что полковник, генерал Слащоб, спас нашей жизни? Да, Борис явно поумнее папаши. От того, дорогой крестник моего брата, что заговорщики желали либо провозгласить в Болгарии республику, либо призвать на царство кого-то из Романовых. «Ни при одном из этих двух вариантов за вашу жизнь я бы не дал и ломаного гроша. Перспектива, что кто-то захочет из вас сделать знамя реставрации, никому не нужна. Откровенно говоря, я очень опасался, что даже Слащев может не успеть, и ретивые ваши подданные поспешат избавить себя от головной боли в принципе. Поэтому, да, вы обязаны генералу Слащеву своими жизнями, поскольку предотвратить переворот мы уже не могли». Да и, как вы сами понимаете, не слишком хотели. Наши страны воюют между собой в данный момент, если вы помните. В любом случае, называйте им это как хотите, хоть наглым похищением, хоть блестящей операцией по спасению, но вы живы вы здесь, что дает нам и вам определенные перспективы». «Какого рода перспективы?» «Перспективы, Борис, простые». Вопрос выхода Болгарии из войны на стороне центральных держав и вступления в войну на стороне Антанты практически решен. В Софии сформировано новое правительство генерала Фитчева. «Изменник!» Проигнорировав возглас Фердинанда, я продолжил. «Которое ждет высочайшего утверждения и высочайшего одобрения начала мирных переговоров с Россией и Италией». «Практически все высшее командование вашей армии поддержало, если не сам переворот, то смену курса Болгарии». «Это ложь!» Царь все никак не мог смириться с очевидным. «Мягко возражаю». «Простите, Фердинанд, но это так. Задумайтесь хотя бы над тем, почему нашему дирижаблю удалось пролететь в одиночестве над всей Болгарией, совершить посадку на военной базе в Софии, а затем благополучно долететь до Крыма». И никто, подчеркиваю, никто не попытался ни остановить его полет, ни сообщить о нем. Впрочем, наверняка отдельные сообщения поступали, но поскольку ваш генштаб был центром мятежа, то все эти сообщения там благополучно и умирали. Скажу больше. Завтра на рассвете генерал Тодоров отдаст приказ третьей болгарской армии не оказывать сопротивления наступающим русским армиям а затем на основании приказа из Софии о вступлении Болгарии в войну на стороне Антанты передаст свою армию в состав Южного фронта генерала империи Брусилова. А на что способен генерал Брусилов, вы прекрасно знаете. Через считанные дни русско-болгарские войска окажутся на территории Болгарии. И я не думаю, что встретят там что-то, кроме цветов и радостной встречи. Кругом измена. Царь застонал и в отчаянии закрыл лицо ладонями. Трусость и обман. «Что?» Фердинанд непонимающе уставился на меня. «Я, дорогой мой царственный собрат, процитировал слова моего царственного брата Николая. Именно такими словами он сопроводил подписание своего отречения. Но, как видите, Россия жива, труса не празднуют и уверенно движется к победе. Давайте дадим и вашему отечеству этот шанс» когда я говорил о перспективе, я имел в виду и вашу личную перспективу, господа. У вас есть выбор. Либо вы идете вместе с Болгарией в будущее, или Болгария идет в будущее без вас. Я не стану ходить вокруг да около и разводить тут политессы. Мне и России нужна союзная Болгария с дружественным монархом на троне. Я вполне могу посадить на болгарский трон кого-то из Романовых, И вы прекрасно понимаете, что в данный момент не та ситуация в Европе и мире, чтобы кто-то из великих держав этому всерьез воспротивился. Но я предпочитаю соблюсти внешнюю законность и преемственность власти, избавив братскую русскому народу Болгарию от смут и потрясений. Посему предложение такое. Мой царственный собрат Фердинанд I Болгарский подписывает отречение от престола в пользу любимого сына и наследника Бориса. Новый царь Болгарии Борис Третий утверждает предложенный состав правительства и объявляет о вступлении Болгарии в войну на стороне Антанты. «А если мы откажемся?» «Это предложение, от которого нельзя отказаться. Иначе на трон Болгарии взойдет кто-то из Романовых. А вы проживете долгую и увлекательную жизнь в охраняемом поселке где-то в Сибири. Это будет не таким изящным решением, как первое, но я переживу. А вот переживете ли вы...» на вопрос. Это угроза? Разумеется, мы ведь в состоянии войны, не так ли? Так что выбора у вас нет. Или вы спасаете Болгарию от военного поражения после военного унижения и ограбления и вероятной гражданской войны, введя ее в число держав победительниц и сохранив при этом династию на троне? Или же я все это делаю без вас? Но, разумеется, династия сменится. Выбирайте». Впрочем, как я уже сказал, выбора у вас нет. И да, имейте в виду, чтобы реально войти в число держав-победительниц, вашей армии придется реально воевать плечом к плечу со своими русскими братьями. Особенно, если Болгария хочет рассчитывать на приращение территорий, в том числе и Средиземноморья.